Глава 41. Марк. К огромному своему сожалению, союзников по спасению Амалии мне приходится искать за пределами своего клана, потому что вряд ли вампиры придут в восторг от того, что я собираюсь рисковать не только своей репутацией, но и жизнью ради ведьмы. Лучше всего, конечно, было бы связаться с Дортканом, потому что у этого демона куда больше возможностей, чем у Михаила. но чувство гордости и незабытой ненависти не позволяет мне обратиться за помощью к отцу Амали. В конце концов он тоже приложил к случившемуся свою когтистую лапу. Поэтому пусть теперь сам думает, как выкручиваться. В здании департамента я не был ни разу. Поэтому сейчас, стоя на парковке этой организации, испытываю противоречивые чувства. С одной стороны, волноваться не о чем, потому что людей, а значит, соблазна тут нет. На среди служители совета очень много тех, кто хочет, чтобы я остался в подземелье департамента навсегда. Выхожу из машины и быстрым шагом направляюсь к входу, чтобы как можно скорее узнать о том, что творится сейчас на территории ведьм. Я, естественно, первым делом поехал в Ковин, но сколько ни пытался достучаться, Магический купол никто не открыл, и ко мне на встречу никто не вышел, будто за завесой туманного заклинания все вымерли. Следуя по коридору за шкафоподобным демоном, чувствую себя зверем в цирке. Любопытные сверхи, не стесняясь, высовывают свои носы из кабинетов, чтобы убедиться в том, что я на самом деле здесь. Ныгим бы хотелось, чтобы я шёл склонив голову, а на моих запястьях сверкали браслеты наподобной радости им не видать. Димон открывает дверь кабинета Власова, и я вхожу внутрь, ощущая, как стены ничтожно маленького кабинета начинают неприятно давить на меня. И как это тут этот медведь размещается? Теснее, чем в гробу, честное слово. М-м, ну, я признаться, удивлён и крайне заинтригован твоим визитом, Марк. Босит Михаилу стало вздыхая. Похоже, у оборотня проблемы, и ему бы не мешало хорошенько отоспаться, а потом снять напряжение в компании какой-нибудь шикарной медведицы. Хотя мне известно, что сейчас начальник департамента Яросна желает воссоединиться со своей истинной, которая оказалась обычной девчонкой из мира людей, и которую Михаил по неясным мне причинам не хочет признавать. Да, мне нравится удивлять. Отвечаю, устраиваясь в кресле напротив начальника департамента. Я буду ещё больше удивлён, если ты пришёл ко мне, чтобы сознаться во всех своих преступлениях. Брось, Власов, ты же знаешь, что у меня нет проблем с законом. Я чист. Усмехаясь над наивностью оборотня. Ну да, ну да. Снова выдыхает и закрывает папку, в которой я замечаю весьма интересные фотографии. С точки зрения любителя крови. Ну, говори, зачем пришёл? У меня сейчас нет времени, чтобы развлекать твоё заскучавшее эго. Я хочу, чтобы ты связался с Амалией или кем-то ещё из Ковина. Отвечаю прямо, потому что времени кажется на хождение вокруг да около нет. О как? А ты ничего не перепутал, кровосос? Оскаливается и смотрит на меня прищурив глазо. Шибу, вдруг я стану делать то, что хочется тебе. Я не стану заострять внимание на твоей дерзости, медведь, потому что мы не на моей территории. Но скажу, что сейчас не время мериться причиталами. Есть информация, что Амали может грозить опасность, и ты, как блюститель закона, должен немедленно отреагировать на это. Стараюсь сохранять спокойствие, но нехорошее предчувствие заставляет ногу нервно подёргиваться. Какое тебе дело до Амалей, произносит с рыком и подскакивает на ноги. Мои отношения с Амалей тебя не касаются, также повышая тон, но подниматься с кресла не спешу. Просто позвони и убедись, что с ней всё в порядке, пожалуйста. Последнее слово произношу еле слышно, чувствуя себя каким-то никчёмным лохом. Сума что ли все посходили? Бормочет Михаил, видимо, впечатлённый моей безграничной вежливостью. Знаешь, Марк, сейчас мне крайне волнует другой вопрос. Почему как только ты решаешь выползти из своего логова, в городе сразу же появляется три обездораженных человеческих трупа? А? Твой мустанг засветился на камерах неподалёку от места преступления. Ну, как и твоя недовольная рожа, которая прекрасно видна из опущенного стекла. Это просто совпадение. Развожу руками в стороны, никак не реагируя на явное обвинение, хотя наличие растерзанных трупов напрягает. Хотя бы потому, что помимо меня, неподалёку от места преступления была ещё и разгневанная ведьмочка, которая могла уже тогда не совладать с собой и переступить черту невозврата. Совпадение. Точь в точь такой же, как 7 лет назад, да? Злобно рыкает Михаил. Тогда тебе удалось замести следы и уберечь свою задницу от правосудия, но в этот раз я клянусь, что докопаюсь до истины. А ты уверен, что эта истина тебе понравится? Уверен? Рявкая в ответ и подскакиваю на ноги, больше не в силах сохранять спокойствие. Ты что имеешь в виду? То, что, возможно, пока ты тут треплешь языком о правосудии, количество невинных жертв увеличивается, и не только среди людей. Позвони в Ковин, узнай, где Мария пока ещё хоть что-то можно сделать. Обращение собирается прислушиваться и верить моим словам, но на радость достаёт. Всё же телефоны набирай чей-то номер. Звони в сам Ковин или Дарье. потому что телефон омали у меня. Бросая будто не взначай, вспомнил, что обнаружил сумочку девушки на сиденье авто, когда ехал сюда. Глаза Михаила сначала удивлённо округляются, а потом злобно прищуриваются. Но свои догадки он решает не озвучивать, продолжая слушать длинные гудки в трубке. Дарья не отвечает, никто не отвечает. Рявка этот бросавая телефон в сторону и зарывается пальцами себе в волосы. Говоришь, что знаешь, Марк, если на самом деле хочешь помочь. Самина, ведьма, обладающая магией оракула, сообщила мне о том, что Амалию поглотила тьма и что теперь весь мир потонет в крови. Пожимая плечами, в голове фильтрую то, что можно озвучить, а что лучше не стоит. Самина? А почему она сообщила подобное именно тебе, и где она сама? Начинает откровенно, говоря, бесить своей твердолобостью начальника департамента. Где белая ведьма, мне неизвестно, это сейчас не имеет никакого значения. Ты направишь группу на территорию Ковина. У тебя же есть те, кто способен пробиться через защиту купола. Без разрешения старейшин я не могу проникнуть на частную территорию. Выдыхает оборотень и виновато отводит взгляд. Естественно, кто бы сомневался. Ехидно усмехаясь, не лишая себя возможности подколоть мужчину. А на то, чтобы пососать у тебя тоже разрешение имеется. Слушай ты, гневаясь, не оценив мою шутку подостоинство. А ну вали отсюда. Благодарю за информацию и содействие департаменту, но дальше я сам разберусь со всем. Указывает на дверь, желая избавиться от моего общества. Мне тоже не доставляет удовольствия находиться в тесной комнатушке с медведеподобным оборотнем, но пока этот косолапый амбал будет получать разрешения на разрешения, малышка Малия может натворить кучу глупостей. Позвони Дарткану. Этому демону плевать на формальности, он найдёт способ проникнуть под купол. Говорю, решив пока на время забыть о разногласиях с отцом Малии,